Глава шестнадцатая. Демоны. Стрелок снова двигался во главе нашего отряда. Нет, теперь это уже сто процентов не было случайностью. Он вполне сознательно сам шел впереди, сознательно играл роль отмычки, чтобы продемонстрировать нам и главным образом Динке чистоту своих помыслов. Через пять минут я даже хотел предложить ему поменяться местами. чтобы разумно распределить риск, но прикусил язык, заметив, как привычно, четко и быстро матерый сталкер распознает аномалии на нашем пути, почти не сверяясь с детектором. Ну да, это ведь для нас вылазка за периметр, смертельно опасный подвиг вроде полета в космос, а он последние годы без вылаз наживет в зоне, в которую превратились его родные места, живет и выживает. Это мы все время натыкаемся на какие-то новые аномалии и феномены, а для него, похоже, внутри периметра уже давно нет ничего, чему можно было бы удивиться. Я, кстати, не раз уже думал над тем, что легендарная интуиция и чутье темных сталкеров могут быть связаны не столько с мутациями или какими-то сверхъестественными причинами, сколько с тем, что им приходится постоянно жить на этих отравленных пространствах, и, соответственно, как-то приспосабливаться к такой жизни. А то, что за подобный опыт всегда приходится платить очень высокую цену, ну так среди них и смертность повышенная, как и среди коллег-стрелка в его реальности, надо полагать. Впрочем, может быть, такая осведомленность папаши была связана с тем, что он много лет наблюдал за своим двойником, хозяином зоны, которому был известен в зоне «Каждый куст». Источник питания в своем орудии он поменял. Это оказался металлический цилиндр свинцового цвета и размером с мизинец, который с щелчком вошел в приклад. Не от кое чему нашему миру определенно стоило бы у них поучиться. Мертвого бахчисарая мы оставили на лугу. Паскудно это, конечно, бросать боевого товарища непогребенным. Но в этот раз у нас не нашлось других вариантов. Понятно было, что чудесным образом перебив монстера при помощи пробойника мы не оторвались от преследования, а только немного отсрочили его. Сейчас мы не могли позволить себе роскошь задержаться даже на четверть часа. Бахча, пусть тебе хорошо лежится. Почему мы возвращаемся в Мертвый город? – спросил я, заметив, куда уводит нас папаша. Почему не на Технопром? В мертвом городе пьедесталовцам будет проще нас перехватить. Потому что это вполне логично, что мы теперь двинем на Технопром, а оттуда через мусорку к периметру. Терпеливо объяснил стрелок. Верно? Для тебя логично, для меня логично, значит и для других логично. Значит, именно там нас и будут стараться перехватить основными силами. Прямой путь. Не всегда самый верный сталкер. Ну да, мог бы и сам догадаться. Не дурак все-таки. Опять туплю. Последствия электрической контузии, определенно. Динка шагала рядом со мной. Теперь она уже поглядывала в спину стрелка без прежней холодной неприязни. Похоже, его самоотверженность все-таки задела ее за живое. Гусь плюлся где-то в хвосте колонны, страхуя больного енота. и я ни разу не оглянулся, чтобы не видеть его физиономии. Мы двигались в форсированном режиме около четверти часа. Миновали приметный радиационный могильник, оборудованный после первой катастрофы на ЧАЭС, и уже начали выбираться из окрестностей болота, когда немеченый вдруг резко сбросил темп, а потом остановился совсем. Подойдя к нему, я покосился на свой датчик движения — который утверждал, что в нашу сторону неспешно, в развалочку, спускается с холма какой-то объект мельче человека, вероятно, дохлая собака или крысиный волк. В общем, мелюзга, на которую среди вольных бродяг не принято обращать внимания, когда у тебя за спиной от полудюжины до десятка стволов. Обычно одиночная тварь, будь то крыса или циклоп, не осмеливается атаковать такой большой отряд, И благоразумно удирает, либо затаевывается, пережидая, когда опасность минует. Но и этот биологический объект, вопреки всем нормам местного поведения, продолжал упорно двигаться к нам исключительно потому, как я понимаю, что пока еще не сообразил, чем ему грозит такая встреча. У дохлых собак очень плохое зрение. И даже если это какой-то серьезный противник вроде Слонопотама, который настолько туп, что вполне может попробовать напасть на нас, против такой огневой мощи не устоять даже ему. Но это точно не Слонопотам. Такая туша неизменно дает засветку, как три человека вместе взятые. Что касается Монстер, то Стрелок уже наглядно продемонстрировал, с ними мы тоже вполне способны бороться. Только эта метка слишком мала и для монстеры. В общем, кто бы это ни был, причин для беспокойства нет совершенно. Но тогда какого черта лицо у папаши вдруг вытянулось, словно он привидение увидел? Я с некоторым беспокойством заметил в глазах стрелка неподдельный ужас. Интересно, что может перепугать до бледности такую человеческую глыбищу? Мне сегодня уже довелось убедиться, что с нервами у него все в полном порядке, и дрыном его прошибить так же сложно, как и Потагеноча. А Потагеноча очень сложно прошибить дрыном, он у нас деревянный. Впрочем, чтобы оно там ни было, но того, чего боится стрелок, наверняка стоит опасаться и мне. Целее буду. На своих ошибках в зоне только дураки учатся, да и то недолго. Я снова перевел взгляд на ПДА. Детектор биологических форм никак не мог определить, к какому виду животных принадлежит это небольшое существо. Гоблин, может быть. Однако у стрелка, наверняка, был более совершенный датчик, чем у меня. И то, что этот датчик показывал нашему новому командиру, совершенно не нравилось. Да ловить же твою муху! Что же это может такое быть? Я уже раскрыл рот, чтобы поинтересоваться у папаши причиной его тревоги, когда он вдруг резко опустил обе руки ладонями вниз. Всем залечь. Мы с парнями механически подчинились привычному вбитому в мозговую подкормку жесту. Одинку, которая замешкалась, я повалил в траву рядом с собой мягкой подсечкой. Привыкаем работать в команде, как говорит в таких случаях один Страус. воцарилась тишина. Загадочный биологический объект был уже совсем близко, и через пару секунд мы должны были его увидеть. Любопытство переполняло меня и едва не выплескивалось из ушей. Вжавшись в сырую землю и стискивая в руках автомат, я жадно смотрел вперед, стараясь не упустить момент появления чудовища. Чудовище вывернуло из-за старого бурелома и уверенно направилась в нашу сторону. Сначала я даже моргнул, не поверив собственным глазам. Зловещим биологическим объектом, которого напугался стрелок, оказалась крошечная девочка лет шести. Девочка была босая, в свободно болтающемся древнем платье с широким подолом. Кажется, у наших предков это называлось сарафан. Голова ее была повязана пестрым платком. Только не как банданы у сталкеров на пиратский манер, а по-женски, в виде косынки с торчащим над затылком уголком. Прямо скажем, наряд у нее для «Зона» был более чем неподходящий. Да и вообще «Зона» — совсем неподходящее место для прогулок шестилетней девочки. Личико у нее было ангельское, наивное, абсолютно невинное. Широко распахнутые глазенки с любопытством смотрели на мир. Это лицо было мне знакомо, очень даже знакомо, но только я никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах я его видел. А видел я его часто. У меня даже голова заболела от нахлынувшего ощущения дожавью. А потом в мозгу что-то щелкнуло, и я вдруг понял, откуда ее знаю. Шоколад Алёнка, знаменитый русский шоколад со знаменитой детской рожицей на этикетке. красующийся там уже три четверти века. Динка обожала этот шоколад, и я всегда заказывал у торговца пару плиток, чтобы побаловать подругу. Да и сам в общем-то ел без отвращения. Ощущение дежавю исчезло, сменившись ощущением абсолютной нереальности происходящего. На всякий случай я щипнул себя за мякоть левой ладони. Чтобы убедиться, что я на самом деле лежу на склоне холма неподалеку от мертвого города, а не сплю по-прежнему в доме доктора под боком удинки и не вижу очередной кошмар, боль оказалась вполне реальная. Впрочем, это и так было излишне. Слишком реально было все вокруг: пронизывающий ветер, сырость набрякшей травы, врезавшийся в локоть приклад автомата. Все это происходило со мной здесь и сейчас. Вокруг меня был реальный мир за исключением чудовища, одетого в сарафанчик и с лицом шоколадной оленки. Места бы сладкого кусочек! Внезапно скрипуче протянула девочка. Где бы места мне тут? В левом кулаке у нее была зажата грязная спутанная веревка, волочившаяся за ней по седой от влаги траве. И только присмотревшись внимательнее, я сообразил, что это кишечник, выдранный из чего-то брюха. Выдранный совсем недавно, кишки еще дымились в холодном воздухе и сходили теплым паром. Едва ли это было человечески, — На человеческие я в зоне насмотрелся до сута, и эти были толще, темнее и не такие извилистые. Похоже, малышка по дороге поиграла с дохлой собакой или свиномразью. Любознательный ребенок растет активный. Кушать очень хочется, пожаловалась девочка в пространство. Места бы мне. Нет, с девочкой определенно что-то было не в порядке. И мой организм отреагировал на ее появление, как на появление крупной монстеры, покалыванием в кончиках пальцев и резкой болью в основании черепа. Это определенно было порождение зоны, причем далеко не самое безобидное. Что же оно за фигура? Даже слышать о такой никогда не приходилось. Зона вообще скупа на призраков женского пола. Разве что волчица. Ее порой замечают на верхних уровнях и описывают как укутанную в черные лохмотья женщину в капюшоне, которая бродит по развалинам и что-то ищет в грудах битого кирпича. Чаще всего сталкера видит ее в тот момент, когда заглядывают сверху в пролеты полуразрушенных лестниц. Она быстро и бесшумно пересекает нижнюю лестничную площадку, но даже если сразу броситься по лестнице вниз, то перехватить ее или хотя бы увидеть вблизи невозможно. Она словно сквозь землю проваливается, хотя спрятаться вокруг негде. Волчица обычно не причиняет вреда людям, но встретить ее к большой беде. Если же сталкеру доведется увидеть высовавшиеся из капюшона женщины волчье рыло, значит он очень скоро и жестоко умрет. Некоторые романтичные бродяги вроде Лёши Колуги называют эту загадочную фигуру маммозоно. Мне пока ни разу не довелось ее созерцать, и я совершенно не расстроен этим фактом. Я точно также не был бы ничуть расстроен, если бы сегодня не повстречал девочку с ангельским лицом и кишками в тоненьких пальцах, волочащимися по земле. Место, иди сюда. Протяжно позвала девочка. Кушать очень хочу. Она подождала несколько секунд, словно всерьез надеясь, что искомое место отзовется, а потом задрала лицо к небу и тоскливо завыла песклявым голосом. Создавалось впечатление, что она кривляется, как все маленькие дети, но что-то подсказывало: вой настоящий и является отражением сути этого странного существа. Воспользовавшись тем, что малолетнее бестье отвлеклась, стрелок приподнялся и швырнул далеко вперед какую-то тускла блеснувшую штуку, напоминающую банку из под мясных консервов. Металлический цилиндр упал в траву и зашипел, бурно извергая клубы белесого полупрозрачного дыма. Заслышав посторонний звук, девчонка мгновенно оборвало вой и насторожилась. поведя носом, как настоящая ведьма из сказки, люди так не умеют. Она по-детски засеменила в нашу сторону. С такого расстояния уже было отчетливо видно, что один глаз у нее заметно больше другого. Она подошла к нам довольно близко. Даже было слышно, как похрустывают сучки у нее под ступнями. Нормальный ребенок уже давно пропорол бы ногу. До нас доносилось тяжелое с присвистом дыхание, более подходящее старому пропитому и прокуренному ботсману в отставке, чем такой малышке. Хищно озираясь, девочка ступила в круг расползающегося над травой дыма из попащенной дымовой шашки. Ее миловидное кукольное личико тут же обиженно сморщилось, казалось, она вот-вот расплачется. Нос девочки снова зашевелился на лице, задвигался из стороны в сторону, словно крысиное рыльце, в очередной раз вызывая стойкое ощущение, что дело происходит в кошмарном сне. Неведомое чудовище сделало еще шаг в нашу сторону. Я заметил, как глубоко вдавилась влажная земля под его ногой. Однако запах газовой шашки, по-видимому, был для него совершенно непереносимым. Мотнув головой, словно корова, отгоняющая слепней, пестрая косынка в горошек смешно дернулась. Девочка отступила на пару шагов, продолжая внимательно вглядываться в нашу сторону. Воняет! Обескураженно, совсем по-детски произнесла она. На ее физиономии из маски ведьмы вновь вставший девичьим лициком отразилась горькая незаслуженная обида. Малышка пару раз махнула перед носом свободной рукой, словно пытаясь разогнать смрад, а потом резко развернулась на девяносто градусов и решительно устремилась на юго-запад. Какого? попытался уточнить диспозицию Потагенович, когда неведомая угроза в пестром платочке тяжело перевалила через соседний холм и скрылась из виду. Похоже, матерый ветеран тоже столкнулся с таким зловещим явлением впервые за всю свою карьеру сталкера. «Не время!» — строго отрезал стрелок таким тоном, что даже Громила Патогенович не стал настаивать на объяснениях, моментально притухнув. «Нашему новому проводнику сейчас было явно не до объяснений». Физиономия у него была такая, словно он случайно столкнулся на улице со своей первой девушкой, которую когда-то бросил со скандалом из-за того, что эта дура изволила залететь, а шарашенная и раздосадованная одновременно. Судя по напряженной работе мысли, отражавшейся на его лице, дела наши были совсем плохи, хуже, чем в окружении восьми монстер. И несмотря на несерьезный антураж произошедшего, я остро ощутил, что его нешуточная тревога имеет под собой серьезные основания. Было в этой босоногой беззащитной девочке что-то глухое и темное. Чувствовалось в ней какое-то огромное и древнее зло, на мгновение показавшееся избездны, в которой обитало последние несколько миллионов лет. Низко стелющийся над травой газ дополз до нас, и я решил, что малявка, пожалуй, была права, когда отказалась вдыхать такую вонь. Едва ли в нем присутствовали какие-то специальные химические средства, физически воздействующие на органы дыхания, носоглотка это сразу ощущает. Однако сам запах был настолько отвратителен и нестерпим, что его вполне можно было бы использовать при разгоне демонстраций. За мной! скомандовал стрелок, приняв наконец решение. Ни пробойником, ни гаубицей он так и не воспользовался. Издается мне совсем не потому, что со страху забыл про них. Держите дистанцию в четыре шага. Двигаться точно след вслед, бродяги. Упаси бог кого-нибудь шагнуть мимо, костей не соберете. И дав такие указания, Папаша с низкого старта бросился бежать. В сторону, противоположную той, в которую уковыляла чудовищная девочка. Вот, честное слово, не вру. В дурацких книжках и сериалах про зону крутые парни, конечно, носятся вокруг четвертого энергоблока, как тот страус в мультике. На вездеходах и мотоциклах по полигону рассекают, чуть ли не на спортивных велосипедах и скейтбордах. Но в реальности на уровнях выше мусорки двигаться даже прогулочным шагом особо не рекомендуется. Семь раз нужно проверить, куда шагаешь. Что касается окрестностей болота и мертвого города, то тут вообще рекомендуется перемещаться очень медленно и на цыпочках, чтобы ни на роком ни не влететь в аномалию. Однако стрелок бежал, и это больше всего остального убедило меня, что ситуация хуже некуда. Разумеется, Папаша не мчался, очертя голову, а взял средний темп, как перед длительным маршброском. Но и такое чудо не каждый день увидишь между полигоном и технопромом. Нам с ребятами ничего не оставалось, кроме как броситься следом за стрелком. След вслед, как и было предписано. В конце концов, раз его пока не убило, значит, за ним остается чистая тропа, на которой нам ровно ничего не угрожает. Мы бежали до тех пор, пока Дзинка не начала задыхаться. Пару раз за это время стрелок сбрасывал темп, но потом, видимо, миновав сложное место, опять наддавал. На ходу я едва успевал отмечать проносящиеся мимо трамплины, плеши и птичьи карусели. Один раз справа и чуть позади меня оглушительно разрядилась огромная электрическая аномалия. Я оглянулся на бегу. Но никто из наших не пострадал. Похоже, Потагеноч просто чем-то швырнул в мухобойку, чтобы никто из новичков не зацепил ее локтем. Стрелок не оглядывался, он не мог себе это позволить. Он прокладывал нам путь по наитию и по одному ему ведомым признакам на такой скорости не имея возможности уткнуться в датчики аномалий. и лишь изредка бросая быстрый взгляд на свой ПДА, чтобы скорректировать курс. Наконец, услышав за спиной хриплое Динкина «Не могу больше!», папаша сильно снизил скорость, и дальше мы некоторое время продвигались быстрым шагом. «Что это было за чучело?» — потребовал я объяснений, немного восстановив дыхание. «Никогда такого не видел». «Это излом», — нехотя проговорил стрелок. Генетически модифицированное существо трансформер, самое страшное тактическое оружие на сегодняшний день в нашей реальности, уточнил он. Никогда не видела злома в детенышей. Это не детеныш, это взрослый модернизированный злом, который по своему усмотрению выбирает себе внешнюю форму. Вот этот, например, выбрал форму шестилетней девочки. И это значит, медленно проговорил я. Стрелок остановился, развернулся всем корпусом ко мне. В вашей реальности таких тварей нет, хочешь ты сказать? Верно. И это значит, что она из моей. Ты же вроде сказал, что уничтожил оборудование для перехода между мирами. Не знаю. Папаша досадливо мотнул головой. Не могу понять, как это произошло. Выходит канал между реальностями, который я пробил при перемещении каким-то образом сохранился. Не стандарт сначала полагал, что такое возможно, но потом вроде бы опроверка эту теорию. Может быть, он оказался неправ и образовалась дыра между мирами. И эта тварь пробралась за тобой следом, да она же перережет всех сталкеров в округе. Брось, стрелок поморщился. На таком пространстве эта тварь найдет себе достаточно пищи и без сталкеров. А потом она выбредит на радар, и пьедесталовцы уничтожат ее из гауссов, или военные прихлопнут с вертолета глубоко вакуумным боеприпасом. А у вас в баре появится еще одна легенда про кровожадную девочку-мутанта из мертвой чернобыльской деревни». Стрелок снова зашагал в сторону, противоположную той, Куда ушел модифицированный излом? А почему ты сам не поджарил эту тварь из пробойника? – спросил я его в спину. Лучше не рисковать, – отозвался он. Раненый и разъяренный излом – это еще более страшное оружие, чем излом здоровый. Да и зарядов у меня ограниченное количество. Ну, оно понятно. С изломом папенька не хочет рисковать и предоставил это почетное право другим. Настоящий сталкер, уважаю. Кстати, а чем они руководствуются, принимая человеческий облик? Поинтересовался я. Обычно это кто-то, кого они сожрали в числе последних, пояснил Папаша. Они копируют его облик, частичный интеллект и жизненный опыт, забирают одежду. Ах ты ж черт! Ну да, что-то такое я всегда и подозревал. Зря спросил, только настроение себе испортил. А лицо с шоколадной обертки объясняется просто. Наверное, эта картинка была у той девчонки в кармане и пришлась излому по вкусу. У той девчонки, которую сожрали последней. Стрелок снова в быстром темпе двигался к мертвому городу. Следовало поберечь дыхание, однако я все-таки не удержался. Но трансформер ведь способен менять только форму. Масса у него остается неизменной. «Значит, чудовище размером с девочку я одним ударом с ног собью». «Хемуль, ты слушай, что я говорю!» — отозвался стрелок, не поворачивая головы. «Это модифицированный излом. Массу они менять не научились, конечно. Закон сохранения энергии никто еще не отменял. Однако теперь они умеют управлять собственным объемом, сжимая или раздвигая межклеточное пространство». Эта маленькая девочка весит вдвое больше, чем здоровый мужик, и умеет уплотнять кожные покровы до состояния танковой брони. Ты об нее руку отобьешь. Понятно. Немного отдышавшись, мы снова перешли на бег. А бегом по зоне гораздо быстрее получается, однако. Довольно скоро мы уже обогнули болото и вышли на подступы к мертвому городу. Его нам следовало миновать по краю, чтобы не попасть под горячую руку снайперам темных, что охраняют кварталы, примыкающие к их штаб-квартире, бару «Сталкер». Три облезлые, дохлые собаки проводили нас заинтересованными взглядами с соседнего пригорка, поросшего жестким и колючим кустарником. Но напасть, разумеется, не рискнули. Напротив, свой наблюдательный пост они заняли таким образом – Чтобы в случае малейшей агрессии с нашей стороны можно было молниеносно перемахнуть за хребет пригорка и спрятаться в открывавшемся за ним овраге. Агрессию мы проявлять не стали, некогда возиться с какой-то швалью. Но приятно, конечно, хоть кто-то здесь нас боится. Хотя от кого-то сегодня мы не убегаем, как зайцы. Второго излома мы встретили, когда вдали уже показались полуразрушенные многоэтажки. Для разнообразия это оказался мальчик лет двенадцати, одетый в непосезонную легкую ветровку с капюшоном, тёртые джинсы, перемазанные засохшей глиной, и растоптанные кроссовки. Все в буро-зеленой тени. Видимо, не так давно он тоже выбрался из болота. У модифицированных изломов параллельной реальности детские аватары в тренде, я так понимаю. Мы снова засекли его вовремя и успели залечь, прежде чем он появился из-за бетонного остого какого-то бывшего хозяйственного строения. Мальчик близко к нам не подобрался, неторопливо прошел метрах в ста, даже головы не повернул. Однако прежде чем он исчез в лесопосадке слева, случилось еще одно странное событие, видеть, которое раньше мне никогда не доводилось. Из-за пригорка легкой тенью выпрыгнула монстера, огромная даже по меркам своего племени. Она была раза в полтора больше той матерой твари, которая едва не угробила нас сегодня утром на заброшенном лугу. Ее когти отливали металлическим блеском, в глазах плескалось холодное бешенство. Сверепый мутант кинулся на мальчика, и я уже решил, что Излому из другого мира сейчас очень не поздоровится. Однако Манстеро приблизилась к своему коллеге-мутанту только для того, чтобы совершенно кошачьим движением скользнуть вокруг него, потерпев с боком а его руку и бедро, словно стремясь доказать нам, что это не было случайностью. Излом ленивым движением потрепал монстеру зауха и направился к бурно разросшемуся за последние годы лесополосе на окраине города. Огромная четвероногая тварь на мгновение замешкалась, поводив по сторонам уродливой головой и в какой-то момент, как мне показалось, посмотрев мне прямо в глаза, а потом устремилась вслед за приятелем. И монстер таких не бывает. Проговорил я, когда они скрылись из виду, их метки исчезли с детекторов, и наш отряд поднялся на ноги. Широкая дыра между реальностями получилась, а? Как бы через нее весь ваш мир сюда не вытек. Выражение лица у стрелка снова поменялось. Теперь это была физиономия человека, внезапно разгадавшего мучившую его загадку. Впрочем, наше положение от этого явно не улучшилось. Потому что он сказал, нам не добраться до мусорки, ребята. Эти твари отличные ищейки, и мне не удастся водить их занос долго. Надо просить убежища в баре Сталкер. Может быть, там нам удастся отсидеться. Где, где просить убежища? Изумился я. Стрелок, ты в юмористических передачах не пробовал участвовать? У тебя должно хорошо получаться. После вчерашнего темные нам с удовольствием предоставят только одно убежище на заводе Славич. Устаренный стронглава, думаю, он обрадуется, у него ко мне тоже старые счеты. А это будет зависеть от того, как станем просить. Уверенно заявил Папаша. У нас с собой есть кое-что, чтобы наша просьба выглядела убедительно. Брейк, мрачно сказал Муха, прислушавшийся к нашему разговору. «Они не впустят в бар такую ораву вооруженных бродяг». «Это ты и так думаешь». Безмятежно отозвался стрелок. «И они так думают. Только...» Он бросил взгляд на датчик движения и разом подобрался, словно гончая на охоте. «Хоп! Вперед!» Бросившись за ним, я успел мазнуть взглядом по своему ПДА. Две метки, одна меньше человека, другая крупнее, снова появились на мониторе и двигались они в обратном направлении в нашу сторону. Быть может, и злом зашел в лесопосадку на три минуты только для того, чтобы отлить. Может быть, они с монстера и специально спрятались в засаде, чтобы проверить, не возникнем ли мы у них под носом, и мы блестяще подтвердили их догадки. Как бы то ни было, времени на споры больше не оставалось. Опасные преследователи крепко повисли у нас на хвосте. И значит, бар сталкер оставался теперь единственным укрытием, до которого мы могли успеть добраться, пока нас не догонит излом и монстера из параллельного мира, матерые боевые машины, с которыми стрелок не жаждал воевать даже при помощи своего чудодейственного пробойника.